Глава 26. Серега, ты гребаный гений. Подумал слух мужчины и сунул лезвие топора в воду. Буквально 5 секунд и все рыбы в этом водопаде потеряли силы и были смыты. Все оказалось намного проще, чем я ду. Не договорил мужчина, потому как почувствовал резкую слабость во всем теле. Система, что происходит? «На создание яда тратится слишком много ваших физических сил, ничто не создается из ничего». «Раньше не могла сказать», — с трудом ответил мужчина, убрав топоры из струи воды, но при этом чуть не упал. Он держался ногами, а сил в ногах почти не осталось. Лишь после минуты отдыха Сергей более-менее ожил. Ему было настолько плохо, что он даже ничего не мог поделать с тремя рыбинами, что вцепились в его ногу. Человек и рыбы оказались в патовой ситуации. Если рыбины откроют рот, то упадут в отравленную воду. Человек же ничего не мог с ними поделать, ибо сил сейчас у него недостаточно. В итоге он принял решение – ползти дальше. Таня уже была на той стороне и всматривалась в воду, что уже превысило 4 метра над уровнем полон. Намерений помогать Сергею у нее явно не было. На поверхности воды плавало множество мертвых пираний. Точнее, их было так много, что воды даже не было видно. На них и пялилась шокированная девушка. «Они же все мертвы. Почему испытание не завершается?» «Не все». Ответил мужчина, что из последних сил перелез с одинокой трубы на крупное скопление труб, туда, где стояла Татьяна. Присев и передохнув, мужчина поочередно убил прицепившихся пираний. «Вы успешно завершили дополнительное испытание. В качестве награды вы получаете плюс пять к выбранной характеристике. При покупке таблеток характеристик этот бонус учитываться не будет». «Давай всю ловкость». «Ты что-то сказал?» – спросила счастливая девушка. «Ничего такого. Смотри, вода уходит». «И правда? А ты решил перекусить?» «Понимаешь ли, Татьяна, чтобы убить всех этих рыб, мне пришлось заплатить цену, и оказалась она немалой», – сказал Сергей, жадно уминая последний сухпаюк и запивая его водой. «Что будем делать дальше?» «Отдыхать, снаружи куча мертвецов, так что и ты отдохни». «А монеты? С рыб же?» «Нет, с рыб не было монет», — ответил мужчина, чем расстроил девушку, ибо рыб было очень много. Прошло некоторое время, и рыбьи тушки растворились, но Сергея это не особо волновало. У него было четыре рана от укусов, хоть кровь уже не шла, но все еще болела. «Надо было живучесть брать». Пробормотал мужчина, осматривая раны. В это время девушка стояла в стороне и смотрела в пустоту, о чем-то усиленно думая. «Уснул?» — сказал Сергей, резко открыв глаза. Приподнялся и осознал, что после сна чувствовал себя вполне неплохо. Раны уже перестали болеть и выглядели намного лучше. «Жрать хочется». «Хм, свалила?» Подумал, как обычно, вслух мужчина, осмотревшись в помещении. «Пистолет украла. Дура, ты же не сможешь им воспользоваться. Хорошо, хоть уснул с топором в руках. Все беды от баб». Спустившись, с труп Сергей выглянул наружу. «Ни зомби, ни людей, ни проблем. Лепота». Стоило ему выйти из помещения, как дверь надежно заперлась, но тому было пофиг. Он пошел, куда глаза глядят. В его планах было заработать монеты и найти торговца. Стоило Тане покинуть его, как все пошло, как по маслу. Мужчина встретил очередную неведомую хрень, что можно описать одной фразой «человеческая многоножка». Толку от такой мутации практически не было, и неведомая хрень была побеждена. После он встретил небольшую кучку зомби, но, учитывая его ловкость в 20 единиц, он легко с ними расправился. Но лишь убив пятого зомби, он осознал, что ему смертельно необходимо новое оружие. Топор хорош против мутантов, но при каждом ударе тратятся его жизненные силы, потому убийство многочисленных врагов серьезно выматывают его. Обыскав тела, мужчина нашел шоколадный батончик. Правда, он был бесформенной массой, неизвестно, сколько он провалялся в кармане. Но голод не тетка, пришлось съесть. Однако появилась новая проблема. Теперь ему ужасно хотелось пить. Вода нашлась довольно быстро. Коридор привел мужчину в странное помещение немыслимых масштабов. Там были неведомые стальные цилиндры диаметром около пяти метров и высотой около десяти. Между ними было множество труб, и с одной из труб капала вода. «На вкус нормально, подумал вслух мужчина, поймав языком каплю. Правда, получилось лишь со второй попытки. Первая капля попала в глаз. «Надеюсь, диари не будет». Сергей стоял и языком ловил капли воды, а глазами искал угрозы. Слишком уж большое помещение. Будь он создателем этого лабиринта, он бы обязательно в этом помещении носовал кучу ловушек и врагов. К счастью, он не был создателем этого подземелья, и ни ловушек, ни врагов обнаружено не было. Потому Сергей просто стоял и ловил языком капли воды, пока не понял, что более-менее утолил жажду. Проход. Хм. Собираясь уходить из помещения, мужчина приметил решетчатую лестницу. Ступенек было много и выглядели они очень надежно, но обошлось, и вскоре он оказался перед скрытой металлической дверью. По виду вскрывали люди, а не очередная неведомая хрень. За дверью был небольшой коридор и еще одна лестница, на конце которой вновь дверь. К удивлению мужчины, но дверь без проблем открылась. Достаточно было нажать на большую зеленую кнопку «Открыть». С той стороны находился коридор. Но не просто коридор, а более ухоженный коридор. Если раньше он бродил практически по подвалу, то сейчас попал в какой-то офис или лабораторию. Освещение было практически идеальным, в подвесной потолок было обильно встроено освещение и вентиляция, потому было светло и свежо, в подвале же воздух спертый и влажный, а еще там воняло. Осторожно двигаясь по коридору, Сергей ожидал подвоха, но кроме одинокой девушки в халате никого не встретил. «Ну, как девушки, конечно же она была зомби, но при жизни она была горячей штучкой». Высокий каблук, черные чулки и строгая черная юбка, белая рубашка, белый халат, который носят в лабораториях, длинные черные волосы и стильные очки. Ну, а на шее красовалась смачная кровоточащая рана, убивая весь образ. Заметив человека, зомби помчалось на него, но случилось то, что должно было случиться. Зомби оступилась и, подвернув ногу, упала. Джентльмен не оставил девушку в беде и, подбежав, сразу же убил. «Две монетки. Мне начинает нравиться этот уровень. А теперь трофеи». Пробормотал мужчина и снял с девушки уцелевшую туфлю. «Мощь!» – подумал вслух мужчина, смотря на длинный прочный каблук. Для верности он его немного заточил топором. Потом снял вторую туфлю и тоже заточил. Топором оно, конечно, удобнее, но слишком высока цена. «Надеюсь, меня никто не увидит. Уж очень это странно выглядит», — пробормотал мужчина, добив шестого мертвеца. однорукий мужчина с туфлей в руке и второй за поясом ходил по коридору, убивая мертвецов каблуком в глаз или ухо. И с его силой и ловкостью это было несложно, но выглядело это нелепо. К счастью, Сергей не знал, что за ним наблюдает из убежища. Все шло хорошо до того момента, как он встретил новый вид зомби. Точнее, зомби в полицейской броне. Тут от каблуков уже было мало пользы. Зомби был шустрым и сильным. Пришлось сильно постараться, чтобы отрубить ему голову. Но и в награду дали три монетки. Прошло 4 часа. Сергей все так же избегал приоткрытых дверей, дабы не напороться на дополнительное испытание. Торговца он так и не нашел, но нашел кулер с водой, там даже пластиковые стаканчики были. Прошел еще один час, и мужчина встретил своего первого мутанта этого уровня. Это был мужчина, закованный в какое-то специальное массивное снаряжение, но, судя по ране на груди, оно не сильно помогло ему. Однако то, что он держал в руках, внушало ужас, потому как это был сверхмощный огнемет. Однорукий мужчина молил Бога, чтобы у мутента не было топлива. Но Бог был иного мнения. Оскалив жуткую клыкастую пасть, что частично скрывал наполовину уничтоженный шлем, монстр навел на жертву огнемет и выпустил струю пламени. Сергей в этот момент, конечно же, удирал, что было сил, но и этот гад оказался весьма шустрым. Мужчина бежал и материл девушку, что украла у него пистолет и все обоймы к нему, иначе у него хотя бы был бы шанс в сражении с этой тварью. Свернув за угол и избежав очередной струи пламени, однорукий увидел приоткрытую дверь и помчался к ней, но у мутанта были свои планы на этого человека и просто так отпускать он его не хотел. Яростно взрывев, зомби помчался с удвоенной скоростью и за мгновение до того, как человек вошел в дверь, выпустил струю пламени, что мгновенно преодолело пять метров. Послышался шипящий звук, и в воздухе появился аромат жареного мяса. Сергей успел войти в помещение, но его спине сильно досталось. Почти вся спина и шея с затылком были серьезно обожжены, но мужчине даже поорать не дали, он оказался в офисе. Множество рабочих мест и сотрудников, что не сидят в социальных сетях, не спят и не ходят покурить. Все они с интересом смотрели на стейк с кровью легкой прожарки. Добро пожаловать на дополнительное испытание. Желаем вам удачи. «Внимание! Начинается процедура стерилизации. Начало через...» Послышался голос из колонок, а в потолке открылось отверстие. Потом еще одно, и уж очень они не нравились однорукому обгорелому мужчине. «Валить!» – подумал Сергей и побежал. Побежал, не оглядываясь, но сразу почувствовал жар. Стоило отсчету закончиться, как из отверстия в потолке вышло пламя, причем такой мощности, что огнемет-мутанта был детской игрушкой. Мебель, покрытие пола и стен – все испепелялось. Мужчина бежал от пламени, а ему навстречу бежали идеальные офисные сотрудники». Матерясь и уклоняясь, человек преодолел первое препятствие, но сразу возникла другая планировка. Перед ним была развилка, огибая которую он, скорее всего, поджарится, ибо пламя наступало на пятки. Проматерившись и пожелав Татьяне, чтобы ее черти, да с самым жестким способом, мужчина снес плечом ширму, запрыгнул на офисный стол и побежал прямо по столам. Было опасно, и он чуть не упал, наступив на чью-то кружку, но ловкость двадцать единиц спасло от глупой смерти. Огонь позади пожирал все и вся, мертвецы шипели и рычали, но пламя было беспощадно. Впереди показалась дверь, но впереди было еще много бесстрашного офисного планктона. Обходить было смерти подобно, ибо огонь уже был практически впритык. Потому Сергей просто плечом протаранил мертвецов и прорвался, открыв дверь и сразу же захлопнул за собой. «Поздравляем с завершением дополнительного испытания. В награду вы получаете мазь от ожогов. У вас есть полчаса, чтобы покинуть это помещение». «Ожогов? Ну не них... Из-за ожогового шока мужчина и не догадывался о степени повреждений. Вся его спина и шея покрылись огромными волдырями. Конечно же, те места, что не превратились в черную корочку. Отойдя от ужаса, мужчина начал обрабатывать себя мазью. Благо, в комнате было большое зеркало. Комната, в которую он попал, была что-то вроде комнаты отдыха. Здесь стоял кулер с горячей водой, чайные принадлежности и кое-какие закуски. Телевизор, несколько диванов и столиков. «Твою ж мать!» – вырвалось у Сергея, когда тот мазнул спину ледяной по ощущениям мазью. Скрипя зубами, он продолжил мазаться мазью. Но одной рукой это было тяжело сделать. Но, как говорится, жить захочешь – научишься вертеться. До окончания пребывания в помещении осталось пять минут. Сообщила система, заставляя мужчину ускориться. Успел и накинулся на закуски. Потом плюнул на это дело и открыл дверь. Снаружи было пусто, потому он просто быстро перетащил кулер, закуски и стул в коридор. При этом ему нельзя было выходить из помещения. До окончания пребывания в помещении осталось 10 секунд. «Теперь можно и отдохнуть». Сев на стул, пробормотал уставший мужчина и отпил чаю с большим количеством сахара. Обычно он пьет чай без сахара, но сейчас организм прямо кричал Гонись сахара, а то сдохну. Закусок был богатый выбор. Готовые бутерброды в герметичных упаковках. Печенье, пряники, конфеты и блинчики с начинкой, также в герметичной упаковке. Как же я задолбался, тебе искать. «Тварь!» — пробормотал мужчина, стоя перед торговцем. Безликий мужчина стоял в неосвещенном коридоре рядом с фонарным столбом. «Дорогой покупатель, выбирай!» — ответил торговец, и если присмотреться, то можно было увидеть очертания улыбки под кожей, закрывающей рот. «Есть что-нибудь, что исцелит мою руку или спину?» «Нет». «Есть навыки? Магия? Крутые стволы?» «Нет». Сергей хотел поругаться, но сдержался. Не стоит ругаться с тем, кто хочет тебе помочь. «А есть какое-нибудь оружие на мою руку?» Сказал мужчина и показал свой огрызок левой руки. «Есть?» «Серьезно, что ли?» «Специально для вас!» Фантомно улыбнувшись, сказал продавец и магическим образом достал из-под плаща большое приспособление. Это было похоже... На швейцарский нож, созданный сумасшедшим ученым, помешанным на киберпанке. Получив 30 монет, продавец помог установить устройство. Весило оно 10, килограмм 10, длиной было около 30 сантиметров, и в нем было лезвие меча, пила, крюк кошка и... и многое другое, надобность в котором покупатель сильно сомневался. Чувствую себя глупо. Хакер Декстер Дуглас, вжух, как-то лазил в сеть. Хрясь, наколь с мозгами туго, вжух, можно улететь. И вот он, вжух, вжух, фриказует, он побеждает зло, уродов, хрясь, монстров, зомби, бам, ведь башню унесло. Напевая песенку из одного старого американского мультсериала, мужчина, что страшнее убиваемых им мертвецов, учинял резню монетки монеточки идите к папочке сергей убил десяток мертвецов но это уже были необычные зомби а словно накачанные стероидами у них была вытянутая пасть более мощной конечности а одежда была превращена в тряпки за каждого такого давали по четыре монеты испытания С приобретением устройства для руки прошло два дня. За это время он многое пережил. Половину его лица разъела кислота, все тело было в шрамах, а из-за бесконечных сражений и испытаний он был на грани сумасшествия. За эти два дня он неплохо прокачался, и теперь его характеристики были следующими. Сила 25, ловкость 20 плюс 5, выносливость 25, живучесть 30. Он несколько раз встречался с другими людьми, но те старательно его избегали. Один раз даже пытались убить, перепутав с мутантом. Но, как видно, не получилось. Последний этаж, да? Ну, посмотрим, что за свинью мне подложат». Пробормотал мужчина и открыл большую дверь. «Сергей? Это действительно ты? Первое, что увидел Сергей, это шокированная Татьяна». «Что это за место?» Проигнорировав вопрос с девушкой, спросил он «Комната ожидания перед финальным боссом», ответил парень, которому на вид середина третьего десятка, 25 плюс-минус пару лет. Рядом с ним на удобном диване сидел точно такой же парень, близнец, скорее всего. «Команда собрана. У вас есть часть на подготовку к финальному сражению. Удачи вам!» «Чувак, нехило тебя жизнь потрепала!» С полуулыбкой на лице сказал ранее молчавший близнец. Есть немного. Есть что пожрать. Ага, мы уже два дня тут торчим. К счастью, тут и еда, и вода есть. Вон в том углу холодильник и микроволновка. За еду не беспокойся, она каждый день появляется. Спасибо. Сергей открыл холодильник и ахнул. Там не надоевшие ему сухпайки, а нормальная человеческая еда. Салаты, мясо, супы. «Сергей, прости меня, я...» «Мне плевать на твои оправдания, потому не клюнь мне мозг и дай пожрать», отмахнувшись от Татьяны, сказал голодный мужчина. «Позволь хотя бы помочь тебе». Мужчина кивнул и перечислил, что он бы хотел поесть, а девушка послушно накладывала в тарелки и, если была нужда, ставила в микроволновку. «Мужик, не серчай за вопрос, но что случилось с твоей рукой?» В первый же день напоролся на испытание с гигантской ядовитой змеей. Она цапнула за руку. Чтобы не умереть, пришлось отрубить руку. Спокойно ответил мужчина, сидящий в удобном кресле массажоре наслаждаясь последними минутами отдыха. — Жесть! Я бы не смог! — ответил один из близнецов. — А со спиной что? — спросил второй близнец. — Зомби-огнеметчик, так получилось, что на тот момент у меня было лишь оружие ближнего боя, — ответил мужчина и посмотрел на Таню. — Знаем таких, да, в ближнем бою такого не завалить. Точнее, одному. Мы с братом сумели. Я выманил его и отвлек, а брат обошел со спины и убил его. — С него есть шанс получить камень огня, а ты, я вижу, получил камень яда? — спросил близнец, смотря, как светятся зеленые руны на топоре мужчины. «Со змеи?» «Прямо с первого раза?» «Да». «Везунчик, нам семь огнеметчиков убить пришлось. Я поначалу не верил в это, думал сказки, а нет, оказалось, что реально есть шанс». «Вам кто-то рассказал об этом?» «Да, встретился нам один мужичок, обучил нас и помог. Если бы не его опыт, вряд ли бы мы добрались сюда», — честно ответил молодой парень. «Понятно». Время на подготовку вышло. Пожалуйста, пройдите в комнату с финальным боссом. Что ж, пора заканчивать с этим фарсом и отправляться домой. Нас уже, наверное, считают мертвыми и все наше добро разворовали. Пробормотал один из близнецов. Открылась дверь, за которой оказался лифт. Кнопок внутри не было. Когда все вошли, двери закрылись, и лифт поехал вверх. Как думаете, что это будет? — спросил близнец с мачете. — Лучше ничего не говорить и не предполагать. Знаешь же, как работает это место? — ответил близнец с автоматом, на котором сияли руны огненного цвета. — Прости, брат. Двери открылись, и четыре человека оказались на огромной крыше небоскреба. По городу как будто ядерными бомбами лупили. Кто-нибудь знает, что это за город или хотя бы догадки? Спросил близнец с автоматом, но все молчали. «А где босс?» Проигнорировав вопрос, спросила девушка с дробовиком в руках и мечом за спиной. Но стоило ей это сказать, как по стене дома началось что-то карабкаться, и уже через несколько секунд на крышу выползло четыре щупальца. «С такой хренью мы еще не сталкивались», прокомментировал близнец с автоматом. «Остерегайтесь когти на щупальцах. Я думаю, они острые», — добавила девушка. «Да ты, капитан, очевидность», — ухмыльнулся Сергей, что внимательно следил за щупальцами. «Каждая была длиной в десять метров и диаметром в полметра. Когти же были как минимум пять сантиметров в длину».